«Ю, Незбё» — красношейка. Но мало-помалу она набралась храбрости, подлетела прямо к страдальцу и вырвала клювом один из шипов, вонзившихся в его чело. В это время на ее шейку упала капля крови распятого. Она быстро растеклась и окрасила собой все нежные перышки на шейке и грудке птички. Распятый открыл глаза — и шепнул Красношейке в награду за свое милосердие, ты получила то, о чем мечтало твое племя с самого дня сотворения мира. Сельма Лагерлёв. Легенды о Христе. Часть первая. Из праха. Эпизод первый. Переезд возле моста Алнабру. 1 ноября 1915. 1999 -го года Серая птичка то пропадала, то вновь появлялась в поле зрения хари Он барабанил пальцами по рулю Как медленно тянется время Вчера кто-то по телевизору рассказывал, как медленно может тянуться время Сейчас оно как раз такое Словно в новогоднюю ночь перед тем, как пробьет 12 Или на электрическом стуле перед тем, как повернется рубильник Он забарабанил сильнее. Их машина стояла на открытой площадке за билетной кассой на переезде. Элен сделала автомагнитолу чуть громче. В голосе репортера слышалась благоговейная торжественность. Самолет приземлился 50 минут назад, и ровно в 6 часов 38 минут президент ступил на норвежскую землю. Его приветствовал председатель коммунный Евнакер. Здесь в Осло, прекрасная осенняя погода, замечательный норвежский фон для этих переговоров. Давайте еще раз послушаем, что сказал президент журналистам полчаса назад. Это повторяли уже в третий раз. харрис снова представил себе вопящую толпу журналистов, лезущих за заграждение. А по ту сторону заграждения людей в сером, которые, не давая себе особого труда скрывать, что они секретные агенты, лишь пожимают плечами в ответ на вопросы. Эти сканируют взглядом толпу, в десятый раз проверяют, держится ли ухи динамик, Снова оглядывают толпу, поправляют черные очки, сканируют толпу, на пару секунд задерживаются взглядом на фотографии со слишком длинным объективом камеры, продолжают сканировать, в сотый раз проверяют динамик в ухе, кто-то произносит «Приветствие» по-английски «Тишина» потрескивает микрофон. «Во-первых, разрешите мне выразить свою радость по поводу того, что я здесь», — в четвертый раз сказал президент с явственным хрипловатым американским выговором. «Я читала, один известный американский психолог выявил у президента раздвоение личности», — сказала элен «Раздвоение личности?» «Раздвоение личности. Как в истории про доктора Джекила и мистера Хайда». «Этот психолог пишет, что обычная сущность президента ничего не подозревала о том, что вторая его сущность, похотливое животное, вступала в половые отношения со всеми этими женщинами, и поэтому Верховный суд не может судить его за то, что он лгал об этом под присягой». «Кошмар», — отозвался Харри, бросив взгляд на пролетающий над ними вертолет. По радио кто-то спрашивал по-английски с норвежским акцентом. «Господин президент, это ваш первый визит в Норвегию за второй президентский срок. Что вы чувствуете?» Пауза. «Очень приятно побывать здесь снова, но я считаю гораздо более важным то, что здесь могут встретиться глава государства Израиль и лидер палестинского народа. Это ключка...» «Запомнился ли вам первый визит сюда, господин президент?» «Конечно. Я надеюсь, что на сегодняшних переговорах мы сможем...» «Каково значение Осло и Норвегии для дела мира во всем мире, господин президент?» «Норвегия сыграла важную роль...» Голос без норвежского акцента. «Господин президент, вы считаете, что реально добиться конкретных результатов?» Здесь запись прерывалась. Дальше продолжал голос из студии. «И так вы слышали. Президент считает, что Норвегия играет решающую роль для э, достижения мира на Ближнем Востоке. В данный момент президент направляется в...» Харри тяжело вздохнул и выключил радио. «Что происходит со страной, элен Девушка пожала плечами. проходит пункт 27», — послышалось из рации на приборной панели. Он посмотрел на Эллен. «На постах все в порядке». Она кивнула. «Значит, все как и раньше», — сказал он. Она подняла глаза к небу. Он сказал это уже раз пятьдесят с тех пор, как кортеж выехал из гардер -Муэна. Оттуда, где стояла их машина, было видно пустое шоссе, тянущееся от переезда к северу на Трустерют и Фурусет. Сигнальная лампочка на крыше лениво вращалась. Харри опустил стекло и протянул руку, чтобы смахнуть блекло-желтый лист, попавший под стеклоочиститель. «Смотри, красношейка», — сказала Эррина, — показала куда-то. «Редкая птичка для поздней осени». «Где?» «Там, на крыше кассы». Харри высунулся в переднее окно. а значит, это красношейка». «Ну да, красношейка или малиновка. Хотя, думаю, ты не отличил бы ее от снегиря, верно?» «Верно». Харри заслонил глаза от солнца. «Зрение, что ли, падает?» «Красношейка — редкая птица», — сказала элен завинчивая пробку термоса. «Не сомневаюсь», — сказал Харри. «Девяносто процентов улетают на юг, но есть такие, которые рискуют остаться». «Вроде ты». Снова голос по рации. «Центр, я шестьдесят второй. Неизвестный автомобиль стоит у дороги в ста метрах от поворота на Лоренскук». Ответ центра — низкий голос, картавый бергенский выговор. «Подождите, шестьдесят второй проверяем!» «Тишина!» «А туалет вы проверили?» — спросил хари кивая на автозаправку Эсса. «Да, на заправке никого нет, даже персонала. Только начальник, его мы заперли в конторе». «Билетные кассы тоже?» «Проверили? Успокойся, хари Все ключевые пункты в порядке». «Ну так вот, те, которые остаются, надеются на теплую зиму, понимаешь? Иногда все обходится благополучно, но если они ошибутся, они погибнут. Так почему бы не улететь на юг, на всякий случай, наверное, думаешь ты? Может им просто лень улетать?» В зеркале Хэрри видел охранников с обеих сторон железнодорожного моста, в черном, при шлемах и автоматах МП-5 на груди. Даже отсюда в их жестах была заметна напряженность. «Штука в том, что если зима будет теплой, они успеют выбрать лучшее место для гнезда, прежде чем другие вернутся домой», рассказывала элен пытаясь запихнуть термос в и без того битком набитую сумку. «Осознанный риск, понимаешь? Проиграл в вчистую или взял джекпот? Ты сам решаешь, рисковать или нет». Рискнешь и можешь однажды ночью окоченеть на ветке, свалиться на землю и не оттаять до весны. А побоишься и останешься без квартиры, когда вернешься. Такие же вечные дилеммы, с которыми мы то и дело сталкиваемся. — Ты надела бронежилет? — элен не ответила. Она посмотрела на шоссе и тихо покачала головой. — Да или нет? — вместо ответа она постучала костяшками пальцев по груди. — Облегченный, что ли? Она кивнула. — Черт побери, Эллен. Я приказал надеть бронежилеты, а не майки с Микки Маусом. — Ты знаешь, что здесь носят секретные агенты? — Дай угадаю. Облегченные бронежилеты? — Точно. — А ты знаешь, кто я такой? — Дай угадаю. Секретный агент? — Точно. Она рассмеялась. Он тоже усмехнулся. Снова затрещала рация. «Шестьдесят второй. Я центр. Служба безопасности говорит, что это их автомобиль. Стоит у поворота на Леренскук. Я шестьдесят второй вас понял». «Вот видишь», — сказал Харри с досадой хлопнул по рулю. «Никакой слаженности. Действует кто во что горазд Почему там торчит их машина, а мы об этом не знаем, а?» «Проверяют, как мы работаем», — сказал элен «Так, как они нас проинструктировали». «От тебя все равно мало что зависит, так что перестань жаловаться», — сказала она. «И перестань барабанить по рулю». Пальцы Хэрри послушно сжались в кулак. Он тяжело вздохнул. «Да, да, да». Он проверил на месте летабельный револьвер, шестизарядный с метвясом 38-го калибра. На поясе еще две запасные обоймы, по шесть патронов в каждой. Он похлопал по револьверу и вспомнил, что у него истекает лицензия на ношение оружия. Пожалуй, зрение, правда, портится, ведь зимой, после окончания курсов, он не сдал зачет по стрельбе. В общем-то, ничего особенного, но с ним такое впервые — это крайне неприятно. Конечно, ему проще взять и пересдать, а некоторые сдавали стрельбу по четыре-пять раз, но Харри под тем или иным предлогом с этим тянул. Снова треск в рации. «Пункт двадцать восемь пройден!» «Это был предпоследний пункт в округе Румерике», — сказал Харри. «Следующий пункт будет Кари Хоген, а дальше наши». «Почему бы им не делать, как раньше? Просто говорить, где находится кортеж». «Кто только придумал эти дурацкие номера», — недовольно протянула Эйлен. «Угадай». «Секретные агенты», — ответили оба хором и рассмеялись. «Пункт двадцать девять пройден», — Харри взглянул на часы. «Итак, они будут здесь через три минуты». Я настраиваю рацию на полицейское управление ОСЛА. Проверь все еще раз. Рация засвистела, заверещала. Но Элленд закрыла глаза и сосредоточенно вслушалась в череду поступающих подтверждений. Потом сняла наушники. Все на месте. Все работает. Спасибо. Надень шлем. Да? Ты думаешь, нужно? Ты слышала, что я сказал? Сам надень свой шлем. Он слишком маленький. Другой голос. Пункт один пройден. Черт. — Иногда ты ведешь себя как полный непрофессионал. Эллен надела шлем, застегнула ремень под подбородком и посмотрела в зеркало. — Да, я тоже тебя люблю, — ответил Харри, рассматривая дорогу в бинокль. — Я их вижу. На вершине холма что-то сверкнуло. Харри увидел только первый автомобиль в колонии, но он знал состав кортежа. 6 мотоциклов со специально обученными полицейскими из норвежского эскортного отделения, два норвежских автомобиля эскорта, автомобиль норвежской службы безопасности, два автомобиля американской службы безопасности типа «Кадиллак», в одном из которых президент, в каком никто не знает». «Или, может, он сидит в обоих», — думал Харри. «Один для Джекила, другой для Хайда. А за ними автомобили побольше, скорая помощь, связь и несколько автомобилей секретной службы». «Порядок». Харри медленно водил биноклем из стороны в сторону. Воздух над асфальтом дрожал даже в это прохладное ноябрьское утро. Эллен уже различала очертания первого автомобиля. Через полминуты они будут на переезде, и работа будет наполовину сделана. А когда эти же автомобили через два дня пересекут переезд в обратном направлении, они с Харри смогут вернуться к своей обычной полицейской работе. Она предпочитала иметь дело с трупами в отделе убийств, а не вставать в три часа ночи и сидеть в холодном «Вольво» вместе с раздраженным Харри, которого явно тяготила возложенная на него ответственность. В машине тихо если не считать сопение Харри. элен проверила, горят ли индикаторы раций. Колонна приближалась к подножию холма. элен решила, что после работы пойдет в жажду и напьется. Она там заметила парня. Черные локоны, карие глаза и взгляд такой опасный. Худощав. Интеллектуал, богема, возможно... Какого черта? Харри уже схватил микрофон. «Человек в третьем слева окне билетной кассы! Кто-нибудь может сказать, кто он?» В ответ только потрескивающее молчание рации. элен скользила взглядом вдоль ряда билетных касс. Вот он. Она увидела мужскую спину сквозь темное стекло окошко кассира, всего в сорока-пятидесяти метрах от них. Против света четко прорисовывался его профиль. Над плечом выдавался ствол с прицелом. «Оружие!» — закричала элен «У него пулемет! Черт!» Харри ногой открыл дверь и, оттолкнувшись обеими руками, выпрыгнул из машины. элен смотрела в бинокль на автоколонну. Оставалось всего несколько сотен метров. Харри снова заглянул в машину. В руках у него уже был револьвер. «Это не может быть кто-то из наших. Но, возможно, он из секретной службы», — сказал он. свежий с центром. Харри?» «Я сказал. Посигналишь мне, если это кто-то из их ребят?» Харри кинулся к билетной кассе, к этой спине, в плаще. «Кажется, у него автомат УЗИ». Сырой утренний воздух огнем обжигал легкие. «Полиция!» — кричал хари «Полиция!» — никакой реакции. Толстые стекла хорошо защищают помещение от уличного шума. Теперь незнакомец повернул голову в сторону кортежа, и Харри увидел темные очки Рай-Бен. Секретная служба. Или тот, кто хочет выглядеть как агент секретной службы. Оставалось двадцать метров. Как он попал внутрь, в запертую кассу, если он не секретный агент? Черт! Харри уже слышал приближение мотоциклов. Бежать дальше или не бежать? Он снял пистолет с предохранителя и стал прицеливаться, все еще надеясь, что автомобильный гудок разрежет тишину этого чудесного утра на одинокой дороге в этом месте, от которого Харри хотелось бы быть как можно дальше. Инструкция была ясна, но он не мог отогнать от себя мысли «Облегченный бронежилет. Никакой слаженности. Стреляй, это не твоя вина. А может, у него есть семья?» Кортеж быстро приближался. Он был уже перед билетной кассой. Через две секунды кадиллаки поравняются с ней. Краем левого глаза он заметил движение. Маленькая птичка взлетела с крыши. Делать ставку или не делать — вечные дилеммы. Он подумал про низкий вырез бронежилета и прицелился на полдюйма ниже. Все утонуло в реве мотоциклов.